Февраль 25 -е. Сочетать комбинации нужных условий непросто и нелегко. За годы, а когда и за столетия намечаем нужные сочетания, и потому по-человечески невозможно предусмотреть, какое условие или положение в настоящем является ступенью формируемого будущего. Отсюда вывод, что радоваться или печаловаться чему-либо слишком не надо, ибо не знаем, к чему ведут причины их вызывающие. А слова о том, что «печаль ваша будет в радость», полны глубокого смысла. Правда, здесь играет роль закон противоположения. Но как бы то ни было, земные печали и радости не от мудрости проистекают. Самость хочет всего для себя» мудрость для эволюции мира. Потому точки их зрения на происходящее часто не совпадают. Скажу, можете радоваться мудрому осуществлению великого плана, хотя идет оно не в ожидаемых мерах? Сколько миражей личного ожидания было разрушено жизнью, и если при этом разрушались неустойчивые мышления ожидающего и непрочно утвердившиеся в его сознании основы учения – то пусть это уроком послужит и указанием непрочности всего создаваемого малым желанием и личными интересами. Великий план будет осуществлен. Эволюция человечества остановлена тьмою не будет, без свое общества утиждено. Искусство и наука будут ведущими силами эволюции и пусть и особая зоркость позволит уже усмотреть в настоящем заложенный фундамент великолепного здания нового мира на старой старушке-земле.